Часть 1. Если вас убили. Глава 1. Я спала. Точно спала. Ничем другим объяснить происходящее невозможно. Сами подумайте. Разве можно проснуться от того, что тебя похищают черти? Один тёмно-красный, второй чёрный, но не лохматый, а словно после эпиляции на всё тело. Да ещё и маслом намазанный. Сначала я испугалась, а затем разозлилась. «Меня! Воровать! Вот наглецы!» «Эй! А ну положь, где взял! Эй!» Ряфнула я и тут же сбрыгнула, на что черти сначала нервно дёрнулись, а затем переглянулись и зломно ощерились. Тут я снова испугалась. Слишком уж достоверно острыми были их зубы, болезненная хватка, А хлёсткая пощёчина тёмно-красного чёрта и вовсе отправила меня в беспамятство. Присло. А ещё была зябка и больно. Сознание возвращалось явно нехотя, но я пересилила слабость и открыла глаза, чтобы снова увидеть наглых чертей и услышать их перепирание. Тащи! Тяжёлая зараза. Ага, давай. Хотя не меня дёрнули за ногу и едва не сняли скальп. что снова разозлила. Они тащили меня так по-свински, что я поняла: пусть мне страшно, но я больше не могу терпеть и изображать обморок. Извернулась, легнула одного, от души пнула второго и полетела. Удивление было недолгим. Я летела спиной вниз и поэтому прекрасно рассмотрела и стремительно удаляющихся чертей. и лениво ползущие по бескрайнему голубому небу облака, семь мучительно долгих секунд полета, обреченное осознание, что это конец, глухой удар, жуткая боль в затылке и темнота. Неужели все? А ведь мне всего двадцать два было. Откуда-то издалека до меня доносилась приглушенная ругань. Звуки складывались в смутно знакомые слова, становились то тише, то громче, но всё равно оставались чем-то чужим и бесконечно далёким. И что мы теперь господину принесём Ирже? Труп? Ну, это, ну, а что? Не? Не, идиот, кусок. А что я-то? Сам виноват. Не надо было мне её в воздухе передавать. Знал же, что очухивается. Всё. проехали. Голоса приглушил грохот камней и странное, абсолютно неопознаваемое шуршание, а затем всё стихло окончательно. Постепенно моё сознание начало проясняться. Возросло недоумение, пришло понимание происходящего, но вместо истошного визга из горла вырвался лишь хриплый выдох. Я жива? Но я же упала. Точно упала. И та боль Она точно была. Ничего не понимаю. Я настороженно прислушалась, но не услышала ровным счётом ничего. Ни злобного переругивания чертей, ни прочих звуков. Не слышно было даже сердцебиения, а дыхание, кроме того выдоха, тоже тишина. Недоумение всё росло, щедро разбавляемое страхом. Я осторожно открыла глаза, но ничего не увидела. Меня окружала тьма. Страшась поверить самым жутким своим предположениям, пошевелила рукой, но на удивление она не встретила на своём пути преград и свободно поднялась на уровень лица. Вторая рука, нога. Конечности порадовали меня своим наличием и подвижностью, так что я попыталась встать, и это удалось мне практически сразу. Правда, поднимаясь, я задела руками что-то мягкое и липкое. что заставило меня брезгливо передёрнуться и сделать шаг в сторону. Краем глаза заметила едва видимый лучик света, пробивающийся сквозь тьму откуда-то слева, и интуитивно потянулась к нему. Неужели меня замуровали? Я двигалась крайне осторожно, но руки не встречали на своём пути препятствий, и всего через три опасных шага я вышла, я куда-то вышла. Азадана сморгнула, не понимая, как смогла оказаться снаружи всего за одно мгновение. Торопливо обернулась и нахмурилась. Передо мной лежала огромная куча камней. И если мыслить логически, то я вышла именно из неё. Это кий, каменный курган. Понимая происходящее всё меньше, протянула руку, чтобы коснуться ближайшего камня, но замерла. Во все глаза уставившись на свои пальцы, они были полупрозрачными. В ступоре подняла к глазам руку, покрутила ею, вторую руку подняла, потрогла правую левую, прикосновение было вполне реальным. Неужели нет? Я умерла? Сглотнув, снова перевела взгляд на кучу камней. То есть получается, я «Там?» «А-а-а-а!» Завержав от души, я зажмурилась, жала кулаки, затем резко оборвала визг и опасливо прислушалась. Ни эха, ни ответа. Ни желающих проверить, кто визжит, ни стремящихся присоединиться к визгу. «А что ты, собственно, хотела, Катюша? Ты ведь труп!» Теперь мне стало намного понятнее любимая фраза братца. Полномасштабный красочный абзац. Это ж как надо было умудриться-то, а? Спала, никому не мешала. Откуда они вообще взялись и почему именно я? Нахмурившись, я присела на склон своего погребального кургана, немного плаксиво вздохнула, но почему-то так и не заревела. Банально не смогла. Ещё и это теперь не могу. А что вообще могу? Кстати, где там туннель со светом? Почему я до сих пор тут? И где, собственно, тут? Встав снова, я начала внимательно осматриваться. С достопримечательностями и прочими ориентирами не густо. Какое-то ущелье, какие-то камни. Одинокий цветочек на моей каменной могилке. Кстати, красивый цветочек. Грустно улыбнувшись, вздохнула и в очередной раз озадачилась. А зачем я дышу? Нет, не о том думаю. Что дальше-то? Чем заняться? Я теперь привидение или как? Тщательно припоминая всё, что знала об этом потустороннем феномене, я хмурилась и кусала губы. Не скажу, что знала много, да вообще ничего практически. Ну я вроде как субстанция, душа, эктоплазма. Или это из другой серии? Понятия не имею. Ладно. Надо заняться хоть чем-то. Но чем? Подняв взгляд, отметила, что до края ущелья метров 10. Судя по всё удлиняющимся теням, время к ночи. Интересно, кто-нибудь из местных питается привидениями? А может, таких, как я, тут изгоняют или ещё что? Почему-то прямо перед глазами встали образы неправильных чертей. Что они там болтали? Кажется, господину несли комкому и зачем? Я нахмурилась, потёрла лоб и вспомнила ещё несколько слов. Новый подарок искать. Я была подарком? Вот гады. Зарычав от злости, я стукнула по скале кулаком, но рука спокойно прошла внутрь, и я, не удержавшись, шмякнулась на землю. Чёрт. Теперь я их даже ударить не смогу. А что смогу? Подтянув ноги, обняла колени и задумалась. Нет. Сидеть здесь и ждать у моря погоды точно не вариант. Пойти отомстить? А как? В голову ничего достойного не шло, и мысли переключились на дом и родных. Бедный Тузик. Кто теперь его кормить и выгуливать будет? Пашка? Ой, не смешите мои тапки. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. А в газете напишут: "Пропала без вести Екатерина Измайлова. Видевших или знающих что-либо, просим сообщить". Возраст двадцать два года, рост средний, телосложение среднее, глаза серые, волосы русые. В последний раз ее видел брат, когда она шла спать в свою комнату. Была одета в зеленую пижаму. Постучав ладонями по лбу, поняла, что это уже откровенный бред. Чтобы не чокнуться окончательно, необходимо действовать. Для начала выберусь наверх, найду чертей, пресловутого господина и предъявлю, Полный список претензий. Я им всем такой подарочек устрою. Не всегда забудут о том, как порядочных девушек из постели вырывать. План показался мне чудесным, причём со всех сторон. И, приободрив себя красочными мечтами о предстоящем месте, я задрала голову и внимательнее присмотрелась к отвесным склонам ущелья. Предстоящий путь не радовал, но и оставаться здесь я не собиралась. Крепись, Катюша. Кто не рискует, тот не танцует кан-кан на трупе поверженного врага. Но если подходить к решению вопроса разумно, как мне взобраться наверх? Осмотревшись повнимательней, я скисла. Нет, я не скалолазка и не экстремалка. Подняться без подготовки по этому ответственному склону невозможно. Или возможно. Я же дух. Или душа. Одним словом, привидение. А если я привидение, то, наверное, умею летать или не умею. Пару раз взмахнув руками, поняла, что не умею. Но если упану, сорвавшись, то больно не будет, наверное. Найдя взглядом участок, где было за что цепляться, решила рискнуть и начала подъём. Рука, нога, нога, рука, рука. Подъём оказался не из простых. Но у меня получалось весьма неплохо, и наверх я взобралась быстро. Устала, плюхнулась на живот, осознавая, что не чувствую физической усталости, однако морально вымоталась очень сильно. Было страшно. Я понимала, что тело у меня больше нет, и вроде как я не могу получить физических травм даже при падении с большой высоты, но всё равно было очень страшно. Через несколько минут я пришла в себя настолько, что села и начала осматриваться. Увиденное не радовало. Уронили меня не очень удачно, в горах. Сейчас я находилась на небольшом уступе, а вокруг по-прежнему взвышались скалы. Чёрт! А я даже не знаю, в какую сторону отправиться дальше. Минут двадцать я снова бездумно сидела, уставившись на заходящее солнце и всё удлиняющиеся тени. Солнце неумолимо пряталось за склоном, но еще виднелась почти треть красного диска. По ощущениям, которые возникли спонтанно и непонятно откуда, в регионе было лето, а сейчас около десяти вечера. Озадачившись выводами, попыталась понять, как я их сделала, но так и не смогла. Тело не чувствовало ни холода, ни тепла, и руки не ощущали шероховатости поверхности. И что камни, что редкие травинки на ощупь были как вязкий кисель. Вроде и трогало, но в то же время периодически проникало внутрь неприятное ощущение. И тут надо мной истошно заорали. Димоний! Что? Я торопливо задрала голову и попыталась определить источник вопля, но стоило найти его взглядом, Как тут же вжала голову в плечи и мигом распласталась по уступу в лучших партизанских традициях. В сторону заката двигалось нечто. Здоровая, размером с бегемота, с кучей шипов, огромной клыкастой мордой, буро-синяя и весьма успешно летающая, причём благодаря не самым большим кожистым крыльям, как у летучей мыши. Жуть жуткая. Монстр скрылся в сумерках, а до меня только сейчас дошло, что оно ещё и вопило, словно кого-то догоняло. Ёлки моталки. Так оно разумное? Обескураженно выдохнув, я с новым усердием зазиралась по сторонам, испугавшись за свою посмерть. А вдруг они всё-таки питаются привидениями? Я совсем не готова погибнуть окончательно. Во вандер, проревело в 20 м надо мной, возникшее из ниоткуда новое чудище, и я испуганно вжалась в скалу, практически удя в неё целиком. Они издеваются? провожая круглыми глазами летающий рогатый коричневый шкаф с пучками розовых волос по всему телу, рассекающий воздушное пространство в том же самом направлении, я искренне надеялась, что ещё не сошла с ума и это не шизофренический бред, а я не в коме. Ничем другим объяснить происходящее я не могла. Я куда попала? Это что за жуткий шабаш? Да я даже в домовых не верила никогда, а тут полноценный паноптикум. А что будет дальше? Прошло минут 10, но я не торопилась вылезать. Это же кошмар. Да мне даже кошмары такие никогда не снились. Мне вообще кошмары не снились никогда. И всё бы ничего, но сидеть в скале было откровенно скучно. Почесала затылок, коленку, пятку. Поняла, что нервничаю и занимаюсь ерундой. Скорости мне это кончено, а я до сих пор так никуда и не добралась. Если отбросить страхи, то мне скорее всего надо туда, куда летели эти монстры. Если у них действительно шабаш или что-нибудь в этом духе, то наверняка и Переславуд и господин тоже там. Ведь ему служат те черти, так что вряд ли он пушистый няшка. Наверняка один из них Вывод показался мне логичным, так что прикинув свои шансы на успех, поняла, что они весьма неплохи. И вынырнула из скалы. Дошла до края уступа, тоскливо вздохнула и мысленно вспомнила парочку забуристых фраз из нерусского нецензурного, которыми так любила блистать коллега Ольга. Нравилось ей при случае вставить заковыристое ругательство из прочитанных книг, причём преимущественно о бельфах и любви неземной. Там там, естественно, был тролей или гномий, как раз для моего случая. Но ругайся не ругайся, а идти необходимо или лететь. Особого выбора не было, и я, понадеившись на удачу, отошла подальше, разогналась посильнее и мысленно умоляя чудо всё-таки произойти, оттолкнулась от края и гигантским прыжком перескочила через ещё одно ущелье. Почти удачно. Нельзя же считать неудачей масштабное столкновение с новой скалой, по которой я растеклась, словно сливочное масло по раскалённой сковороде. От скалы я отлепилась с противным чавканьем. Увидела, что на месте столкновения мерцает гадкое, даже на вид слизь. Но скривиться от отвращения не успела. Над головой снова пролетело какое-то чудовище, и я вновь нырнула в скалу. Подумаешь, слизь. Что я слизе никогда не видела. В течение следующего получаса над местом, где я пряталась, прилетело ещё около 20 существ. Кто-то передвигался своим ходом, то есть с помощью крыльев, а кто-то и на подручных средствах: мёртлы, ступы, ковры-самолёты, чего только не было. Различались между собой и участники шабаша. Кто-то выглядел почти как человек, кто-то как драконы из сказок, А кто-то и вовсе, как неопозданное чудовище страшилище. И все они летели в закат. Я щипала себя, но ничего, кроме эффекта потрогай вату, не ощущала. Убеждала, что это сон и бред, но в то же время слишком хорошо понимала, что нельзя углубляться в самообман, и это реальность. Злилась на свой страх и то, что темнеет слишком быстро, но всё равно вышла из калы только тогда, когда небо опустело. Я не увидела среди участников шабыша ни одного привидения, но понадеялась, что в случае поимки меня примут за свою. Почему бы и нет? Если сравнивать меня с ними, то я точно такую же нечто, вроде как. В любом случае идти туда необходимо. Там народ жуткий, но народ. Может, хоть среди них пойму, как мне жить дальше? Тело мне вряд ли вернут, Но скитаться в горах тоже не вариант. Приняв решение, я отправилась на запад. Путь был сложным, но благодаря своим новым способностям прыгать высоко и далеко, я вполне успешно передвигалась даже в темноте. Главное видеть, куда прыгаешь. Пару раз я едва не сорвалась, но это не стало причиной для отступления. Наоборот, я утроила бдительность, стала осторожнее и спустя некоторое время наконец увидела его. Замок. Прямо в скале был вырублен величественный замок, с своей архитектурой, не похожившей ни на один виденный мною. В нём слились сразу десяток стилей: от пирамид Майя с их ступенями до индийских храмов с каменными кружевами, от древнегреческого парфенона с его колоннами до готических соборов с горгульями и острыми шпилями. Но несмотря на это, он был величественен и великолепен в своей жуткости, которую я ощущала на уровне подсознания. Не в моём вкусе, но остаться равнодушной невозможно. И рада была обойти стороной сияние невероятное строение, но судя по тому, что в нём только что скрылся очередной крылатый гость, мне тоже туда. Поборов страх и запритев в себя отступать, я спрыгнул со скалы И старательно прячась за вульнами, которыми изобиловала площадка перед входом, прокралась к огромным центральным дверям. Странно, но на входе никого не было: ни охранных, ни встречающих. А может, и не странно. Вряд ли на замок нападут, учитывая, кто находится внутри. Я бы точно не напала. Внутри столько нечестия, что не на один полк инквизиторов хватит. А их, насколько мне известно, больше не существует. Коридор замка встретил меня тишиной и сумрачным светом редких факелов. Пришлось поплутать, прячась в каждой тени, прежде чем я уловила звуки незнакомой музыки и шум праздника. Повернула в нужном направлении и торопливо добежала до распахнутых настежь огромных дверей. Но заходить не стала, спрятавшись за створкой и рассматривая собравшихся в щеลку между стеной и дверью. Громадный, празднично украшенный зал, оформленный в лучших традициях фильмов ужасов. На стенах огромные факелы, драпировка из ткани и картина в золотых рамах. На потолке в центре гигантская люстра на тысячу свечей. Вдоль стен — столы, ломящиеся от сомнительного вида яств, а за столами — монстры. Они общались. пили и ели, причём после того, как я рассмотрела в одной из ближайших тарелок чьи-то глаза в перемешку с червями, то предпочла не акцентировать внимание на яствах. Оркестр, исполняющий весёлую мелодию, находился на балкончике слева. На балкончике справа сидело около десяти чертей, очень похожих на тех, что выкрали меня, и судя по пафосным красным бабочкам на шеях их, они были официантами. Точно, Вот один побежал менять пустой кувшин и убрать осколки разбитого бокала. Но где же главный? Не торопясь проходить внутрь, а вдруг увидят, я прижималась к косяку и внимательно всматривалась в центр зала, где находился большой вычурный трон. Черт, как плохо видно. И не потому, что освещения на средневековом уровне, света факелов и свечей как раз-таки хватало, чтобы рассмотреть всех присутствующих. А из-за странного тумана, скрывающего имя того, кто сидел на троне. Прошло минут 10, может, больше. Я уже начала раздражаться, когда со стороны трона прозвучал громкий хлопок, и кто-то невероятно властно прогромыхал на весь зал. Тишина. В один момент стихло абсолютно всё, а я так и вовсе расстеклась по двери. Вот это авторитет. Тем временем невидимый хозяин замка заговорил. Все вы знаете повод, по которому здесь собрались. Туман так и не рассеялся, но мне было ясно, что говорит именно тот, кто сидит на троне. Да и присутствующие все как один устремили свои взгляды именно в том направлении. Сегодня воестена знаменательный день. Наш наследник решил жениться. Угощайтесь, гости дорогие. Но знайте, выдержав весьма зловещую паузу, хозяин замка грубовато и ехидно продолжил. Уже завтра вы будете обязаны представить ко двору одну девушку из каждого округа. Да, вы не ослышались, именно девушку. Проверять буду лично. Мои условия вы знаете. Она не должна быть уродливой, калекой или идиоткой. Повторюсь, проверять буду лично. А теперь тихий смешок в полнейшей тишине и небрежно брошенная. Веселитесь, гости дорогие. Раздался приглушённый хлопок, и туман, окружавший трон, пропал. Не поняла. Ушёл, что ли? Нет, но это уже ни в какие ворота. Ничего своей речи не прояснил, только больше запутал. «Я-то тут при чём? Если повод собраться, свадьба наследника, то меня кому в подарок несли? Если в невесты, то они немножко просчитались. Я уже несколько лет как не девушка. Ну, в общем, женщина я, мёртвая». В дверях остановился припозднившийся Минотавр, заставивший меня испуганно дернуться и ещё сильнее вжаться в стену. Рост больше двух метров – мышц килограммов под 200, разворот плеч, шкафы отдыхают, а рогам точно позавидуют настоящие быки. И за одеждой, набедренная повязка, а в нужных огромных размеров меч. Интересно женат. Принципиально не обращая внимания на зверины у голову, я разглядывала потрясающие рельефы и завистливо вздыхала. И почему среди людей таких не встречаются? В последнее время куда ни глянь, Сплошь хлюпики и слюнтяи. А за таким вот красавцем, точно как за каменной стеной. Пока вздыхала, Минотавра позвали от стола справа, и он, радостно расставив руки, отправился к знакомым. «Торус, проходи, дружище! Ты пропустил всё самое интересное, но мы тебе расскажем!» Минотавр ушёл, а я вздохнула снова, но уже не с завистью, а тоской. «А мне кто расскажет?» рассматривать гостей из укрытия, вскоре нас скучало. Все они вели себя вполне прилично, не буянили, не ругались, к противоположному полу не приставали, и в целом можно было сказать, что это не сборище монстров, а званый ужин. Да, в целом. Если не обращать внимания на внешность присутствующих и блюда на праздничном столе. В итоге я решилась на партизанскую вылазку. Благотиний хватало, а я была полупрозрачной. Потихоньку продвигаясь вдоль стены, несколько раз замирала, когда мимо меня проносились черти-официанты самых разных цветов и степеней лахматости. Но после третьего осмелела. Судя по тому, что один из них пролетел прямо сквозь меня, они меня не видели и не чуяли. Решившись на эксперимент, подошла к столу и встала напротив наиболее человекообразного гостя. Секунда, 5 минута. Он ел, пил, болтал с соседями о том, как будет отбирать кандидаток из своего округа, и иногда посматривал в центр зала, где начали танцевать девушки. Но вот на меня саму не обращал никакого внимания, даже когда я склонилась ближе и поинтересовалась, как его зовут. Отлично. Открытие порадовало, но вместе с тем отдавало горечью. С одной стороны, хорошо. Меня не найдут. не поймают, не съедят, не изгонят и не успокоят. А это значит, что разведка и шпионаж будут лёгкими. С другой, из этого положительного обстоятельства моментально вытекает не маленькая такая проблема. Как задавать вопросы, если меня не видят и не слышат? На одних слухах и домыслах далеко не уедешь, тем более учитывая, что они совершенно не по теме. Задумавшись о перспективах, я отправилась дальше по залу. Необходимо найти кого-нибудь такого, ну, такого, чтобы и допросить, и не пострадать. Может, попробовать наладить контакт с хозяином? Если я всё правильно понимаю, то это именно он, тот самый господин, к которому меня тащили в дар. Я его уже заучно презираю, но особого выбора нет. А если не выгорит, то устроись замковым привидением. Буду на цепях по ночам греметь, жутко завывать и портить сдешним обитателям жизнь всеми возможными способами. Стараясь передвигаться вдоль стены, потому что если кто-то задевал или проходил сквозь меня, было некомфортно, потихоньку дошла до трона. Ничего так помпезно, большой, чёрный, каменный. Ему не жёстко на камне сидеть. Наверняка именно поэтому и сбежал, что зат застудил и отсидел. Хихикнув своим абсолютно непочтительным мыслям, продолжила осмотр трона и ближайшего к нему пространства, ни намёка, ни зацепки. Я уже почти смирилась с той мыслью, что без магии не обошлось, но всё равно ещё на что-то надеялась, хотя и сама не понимала, на что именно. Я умерла, попала наша обычный чудовищ. Бегополучного исхода дела не предвидится, да ещё и хозяин замка непонятно куда запропастился. Ни потайного хода, ни просто хода обнаружить не получилось, как я не старалась. Так что в итоге плюнула и со всем комфортом устроилась на троне. А что? Имею право. И пусть хоть кто-то скажет, что нет. Вот только и сидеть на троне наскучило мне быстро. Гости пили и ели и болтали о своем, не касаясь темы личности местного господина и его сына, что интересовало меня намного больше, чем их пространные рассуждения о стандартах красоты и ума местных красавиц. Интересно, сколько тут округов? От сколки я начала водить пальцем по многочисленным узорам, мастерски, вырезанным на подлокотниках. Неизвестно, что именно я задела, но вдруг раздался негромкий хлопок, Свет перед моими глазами померк, и я упала на что-то мягкое.